Каждый человек читает, каждый прислушивается к тому, о чем спорят, он не участвует в теологических беседах, но какие-то представления о Боге у него все-таки есть. Однако это сплошь и рядом плохие, беспорядочные, устаревшие представления. Очень многие из них выдают сегодня за новые, между тем, как уже несколько столетий назад известные теологи их рассмотрели, изучили и отвергли.